Итак, у вас здесь первое в самой первой странице, что дом и знак в индийской астрологии равноценны. Западная астрология не так, это создает большую путаницу. Но в индийской астрологии, если восходящий знак попал даже в 29 градусов, куда бы он ни попал, знак и дом, они одинаковы. Это очень удобно. Вы, может быть, сейчас слушаете, даже не понимаете, в чем дело, но когда один дом и один знак, это очень-очень удобно. То есть в каждом доме какой-то знак. И каждый дом олицетворяет также определенный знак. И так здесь, и так здесь идет что дом, знак в индийской системе равноценен, да, один дом, то есть 30 градусов. И теперь каждая стихия, она относится к какой какому-то еще ну, направлению жизни, да? как сказать, хар-мар, ну, то есть цели жизни. У нашей жизни, мы живем по большому счету на глобальном уровне, главная цель для нас это божественная любовь. Но помимо этого у нас четыре цели жизни, которые у нас должны быть. У 90% людей, я думаю, даже больше, из моего опыта больше, люди не знают, зачем они живут, чем их смысл их жизни. Но есть четыре цели жизни, ради которых мы должны жить. И элемент огня, он представлен энергией Дхармы. карма это долг, обязанность, долг, предназначение. У Дхармы… Ну, я не знаю, на два абзаца перевода, если и говорят что-то с ну, с можем от телевиски буквально. Нодхарма это основной, э, перевод этот предназначение долг. Это стихия огня. И это первый, пятый и девятый дом. Первый, пятый, девятый дом. Это дома дхарм, самые благоприятные дома. Любая ассоциация с ними несет только хорошее. Первый, пятый, девятый. Харма – это исполнение своих обязанностей. В первую очередь это духовные дома, то есть первая наша обязанность развиваться духовно. И если человек, заметьте, деньги приходят не от того, что человек тяжело работает, согласно восточной психологии, вот точно, видите, не вру. Они, они приходят от того, насколько человек свою, выполняет свои обязанности. Потому что второй уровень это артхи. арха это богатство и деньги. Перевод артхи это переводится как деньги и богатство. Ведическая астрология – это элемент Земли, и он представлен вторым, шестым и десятым домом. И в принципе как знаки, да? Видите? Каждый дом, он в абстрактной карте, он представлен каким-то знаком. Первый дом – это овны, значит, это энергия огня, это стрелец, это овен, это тхарма. Второе – арха, арха – это Деньги. И в этом материальном мире нам нужны какие-то деньги и богатства, потому что без этого мы не сможем реализоваться ну, во многих сферах. Да? То есть первое карма. У каждого из нас есть обязанности. Обязанности перед своими родственниками, обязанности на работе, но в первую очередь обязанность выполнять религиозные и духовные ритуалы. Потому что они дают нам благочестие, дают хорошую карму и следуя определенным моральным и нравственным нормам. Второе, если человек этому следует, он рождается с хорошим архи архи это деньги я вам сказал и исполняя э, используя деньги богатство человек может из свои чувства удовлетворить не так ли да. то есть если у вас денег нет то чувство толком не удовлетворите за да? у миллионера есть больше возможности удовлетворять свои чувства свои желания и так ли Конечно. например многие хотели учиться на этом курсе но они живут в других городах у них нет денег времени бросить работу приехать сюда Если человек очень богат, он говорит, да, о чём? Подумаешь, он в три недели. Миллионам меньше, миллион. Вот, меньше проблем считать, надо будет меньше. Вот, бухгалтеру меньше заплачу, то есть, есть какие-то в этом... Люди. И третье, мы должны э, удовлетворить в какой-то степени свои чувства, потому что если чувства не удовлетворены, ум беспокойный. И следующий уровень... Следующий уровень, то, что дают э, человек удовлетворяет чувства, но он понимает, что все равно в этом счастья нет. Да? Человек богатый, он уже все попробовал, весь мир объездил. Лучшие машины, лучшие, ну, все у него лучше, а внутри счастья нет. Да? И человек приходит к мокше. Мокше – это освобождение. Это 4, 8 и 12 дома. Это дома, которые представляют... Э, Дома представляют воду, мокша, освобождение, освобождение из повторяющегося круга рождения смертей. Вены говорят, что мы прокляты в какой-то степени, мы в этом материальном мире, мы то рождаемся обезьяной, то негром, то миллионером, то русским, то французом. Мы постоянно перерождаемся и мы пытаемся найти здесь счастье в этом мире. Но душа не может быть в этом мире счастливой. Когда, даже испытав опыт и различных видов наслаждения, но устает от всего, она понимает, что пора возвращаться домой. Она начинает заниматься духовной жизнью и достигает освобождения. Она становится трансцендентной, за пределы этого материального мира. Дается такой пример, как если рыбу э, вынесет на берег, то вы можете ей дать сигарету, мерседес подарить, торт хороший такие вот сладости, как мы ели принести, просад. она все равно не будет счастлива. Она будет счастлива когда? Когда ее обратно кинут. Вот. И так же душа, на в этом материальном мире пытается наслаждаться, но ее ничто до конца не может делать счастливой. Ее может какое-то наслаждение чувством дать, но это иллюзия. Счастье может дать только ну, освобождение из этого и по глубокое духовное развитие. Вот э, таким образом, э, вот эти четыре стихии есть. и они олицетворяют и также дома, также это сетка домов. Каждый дом он относится к какой-то стихии, вы должны это помнить. Кама это третье. Извините, Кама это воздух. Это третий, седьмой и одиннадцатый дом. Это элемент воздуха. Это вот то, что третье перед Мокшей было. Первая была карма вторая Ардха, третья Кама, да? и четвертая это Мокша. Кама-сутра, да? Слышали? Да. Тоже ведический трактат. Что это такое? Да. По большому счету, если вы возьмете современную книгу по кама там в основном какие-то позы акробатические, там, я не знаю, там такое. Но кама написал человек, который всю жизнь был монах просветленный монах. И его ее основное предназначение, в принципе, научиться жить, удовлетворять чувств, в основном, это как, чтобы жена была более верной мужу, и как бы ну, как более научиться ну, удовлетворять свои чувства, скажем так. И как благодаря этому приближаться к божественному. То есть, там есть целая философская глубокая доктрина на этом. Это очень философская книга. вот И кама дома Камы это третий, седьмой и одиннадцатый дом, как я вам сказал. И когда есть в карте обмена этими домами, эта стихия усиливает То есть, человек в этой стихии будет более успешен. Да, внутри вот этих домов. Кама – это желание. Кама – это желание. Перевод Кама – это желание. А кто там, что обмен домами? Я вам это объясню походу. Вы просто эту фразу запишите с умным видом, как мы договаривались. Вот вам нужно умный вид сделать, чтобы… Нет. Когда есть обмен между взаимодействием, обмен между этими домами, эта стихия усиливается. Итак, мы пройдемся по всем домам, просто откройте, я вам буду рассказывать э, про каждый дом. И вы можете прямо здесь, можете еще отдельно в тетради помечать то, что здесь у вас нет напечатанного. Сегодня у нас очень много важных, ну, таких важных моментов мы должны пройти. Вам не тяжело и дома, и знаки сегодня за один день? Как вам? Я пытаюсь, чтобы вы не засыпали, как-то сделать, но... Так или иначе, это сложно. Итак. Первый дом. Он обеспечивает Омну, показывает голову, да? Так и в медицинском плане. То, что Омны представлены, то и дом. Поэтому имейте в виду, чем ниже дом, тем более, ну, ни, ни, ни, низкая часть тела представлена этим домом. Первый дом – это самый важный дом в какой-то степени. Он является основой гороскопа. Примерно как... Как... позвоночник. Вы знаете, если у человека позвоночник плохой, то он не будет здоров. Сегодня я консультирую одну женщину, ну, то есть муж её консультует, под... ну, Она говорит: Вы "Знаете, рамия у меня с глазами проблемы". Я говорю: "У вас с глазами, у вас головой затылок болит". Он "У вас, говорю, позвоночник, верхняя часть позвоночника". Она говорит: да, "У меня очень болит в подпозвоночнике, у меня и у меня, говорит, ну, очень болит затылок и с позвоночниками как у То есть сейчас американские врачи, они говорят, вообще, они многие по-настоящему честные врачи, они направляют человека вначале проверить позвоночник, а потом только его от чего-то лечь. Но это, конечно, не все делают, потому что у многих бизнесов закрываться, видимо, это невыгодно. Вот. Но позвоночник – это основа ну, здоровья, основа тела. И первый дом – это основа. Если весь гороскоп сильный, но первый дом поражен, как правило, человек мало что достигнет И Почему? Потому что первый дом представляет здоровье, он представляет уверенность в себе, насколько человек будет уверен в себе. И он представляет внешность. Особенно для женщины этот дом становится еще более важным, потому что мы говорили на тренинге, что карма женщины в первую очередь смотрится по ее лицо по ее внешности. Для женщины очень важна внешность. Но это тоже все сюда включает Первый дом он это включает Насколько человек будет и так обаятель Первый дом вот он очень хорошо характеризуется Этим словом и пьеринс То есть первый дом он показывает Как мир человека будет воспринимать И какой знак попадает в первый дом Он очень определяющий Он именно покажет Ну, кто человек по знаку и как его воспринимает мир, как какой-то Здоровье, начало жизни он символизирует. Как вы понимаете, даже уверенность в себе. Если человек не уверен в себе, но ну, мало что достигнет, не так ли? Поэтому определенное... Э -э насколько ну, человек будет себя оценить... У нас сейчас будет вот тренинг по личностному росту в воскресенье, мы будем эту тему частично затрагивать. Что значит что уверенность в себе истинная, та, которая дает заведок, и та, которая сейчас на западе, вот на западных тренингах называется. Мы будем разбирать разные вот эти теории, чем опасно это. Но так или иначе, уверенность в себе очень важна. И первый дом, он показывает также, насколько человек будет известен, знаменит, насколько эта личность будет известна. Но в принципе, даже в буддизме говорится, вы не можете сделать духовный прогресс, если у вас со здоровьем плохо. Согласны с этим? Конечно, мы, любовь к Богу мы можем развивать всегда, но если нам упал на голову кирпич, то с духовной жизнью могут быть какие-то проблемы. В любом случае, мы ограничены, мы не можем ездить, мы не можем святые места, мы не можем читать, например, если у нас там болит голова, что-то случилось. Поэтому здоровье, оно очень-очень важно, потому что если, что такое нездоровое тело, в нём значит энергетические потоки не гармонируют правильно, в нём значит он ментально не может работать правильно, не может успокоить ум, значит он не может, и, если ум беспокойный, тонкое тело напряженное, душа не может развиваться. Таким образом первый дом, он очень важный. И у нас, если я не ошибаюсь, чуть ли не завтра будет по нему очень много, чуть ли не всё заняться. Я вам объясню, как там направление жизни смотреть и так далее вот И первый дом, он также, ну, голову, внешность, потом в первую очередь внешность Хотя за внешнее, уже за лицо непосредственно отвечает второй дом. Второй дом. Тут распечатано. Ну, деньги, финансы, да. Это, в принципе, это дом денег. Но денег, которые лежат у вас в банке, дом накопления. Если этот дом закрыт, обычно у человека всегда минус банки. Я делал одной актрисе в Израиле карту, я сказал, у вас всегда есть... Она говорит, да вы знаете, что-то с, с деньгами тяжело. Я говорю, у вас всегда на счету есть деньги. У нее второй дом очень был серьезный. Она говорит, да. Она приехала в Израиль с маленьким ребенком, там жила бедная, на пособие, потом пособие прекратили платить. Она говорит, у меня на счету всегда были деньги. Вот этот второй дом показывает. Второй дом, он очень важен еще почему? Он отвечает за речь, он отвечает за род. Вот, а род, чем он опасен? Человек, благодаря своему рту, он очень может быстро либо прогрессирует, либо деградировать. Как, как вы думаете, как? Каким образом? <связывая> Во-первых, что он говорит? Как вы говорите? Да, я бы сказал, даже и как говорите. <связывая> вот. И, то есть очень важно, что человек говорит, потому что оскорбления могут испортить любую карму очень быстро. Кету – это та... Кето это планета, которая может испортить очень быстро любую хорошую карму, потому что она олицетворяет оскорбление. Если человек он оскорбил особенно чистого преданного, человека, который служит Богу, говорится, нету такой кармы, что он может его, ну, уже свыше всего не прощает. Пока его это святой или этот просто человек не простит, он не он он будет страдать. И также есть живоопаратки, то есть просто оскорбление обычных э, живых существ. Вот, оскорбления, просто обычно это тоже, ну, накапливается. И сейчас, знаете, я очень интересно, вот сегодня говорили с одним известным таким в России психотерапевтом. Он был в Японии на Всемирном Конгрессе, и там пришли многие психотерапевты к мнению, что буддизм это не религия, это, это психотерапевтические техники, на самом деле. Если вы ум приводите в порядок, вы достигаете совершенства. То есть там есть потрясающие по глубине психологические техники. Очень интересное замечание такое. Так вот, в Японии, особенно буддисты и учёные, они говорят, что они даже исследовали, что если человек через речь, в основном человек теряет энергию, представляете? Если речь, это, например, то, что называется философский праджаупа. Праджаупа – это пустые разговоры, или разговоры, которые ведут к деградации. То есть все разговоры, которые не приближают к нас к божеству, не приближают нас к любви к Богу, они по своей структуре, как правило, деструктивны. Ну, конечно, если нам надо, нас спрашивают в... Там в автобусе вы не можете передать там 10 рублей? Не надо говорить, что я сейчас боюсь деградировать. Но, там. Вот. но периодически затыкаться – это очень благотворно и для духовного, и для материального развития. То есть, периодически М -м... устраивать дни, молчать – это очень важно. То есть, первое. Очень... Второй дом, он очень важен. Кстати, по второму дому смотрится, насколько человек будет правду говорить. Насколько человеку можно верить тогда Насколько у будет речь и ну, с Например, если Марс имеет какую-то связь со вторым домом, особенно такой поражённый под аспектом, например, Сатурна, так человек может так очень грубо говорить, жёстко, знаете. Там Раху, например, во втором доме это может дать. Также второй дом, он очень важен, что он отвечает за еду. И сейчас вот очень популярно непонятно откуда взявшиеся, потому что первые сотни лет христиане так не думали. И до того, как Библия была переписана на Икейском соборе, там не все, многие апокрифы перестали приниматься, христиане очень внимательно относились к идее, христиане были вегетарианцами. Это исторический факт, я извиняюсь, это не пропаганда. Если вы возьмете историю, просто без рецензии вы увидите. Первые 300 лет христиане предпочитали вегетарианцев, и они очень следили за диетой. Это потом, когда в Константинополе, там... В Южной Европе царям совершенно не нравилась эта идея, что у нас все ограничить идеи Были очень многие вот эти догматы приняты. Но это, это полная глупость, и я возьму на себя смелость утверждать, что неважно что вы едите. Во-первых, это сейчас доказано наукой. Мы кушаем, у нас идут биохимические процессы определенные. Да? Некоторые биохимические процессы действуют на нас по одному, по, но... Другие по-другому. Например, есть, которые вызывают адреналин в кровь Есть пища, которая вас быстро усыпит. Да? Знаете, там, съели, например, булочки, возьмите масляные, съешьте. Вот. И спать захочете, да? учиться будет тяжело такие штуки. Вот. Или возьмите, ну люди, которые едят мясо сырое, они выглядят по-другому. Вот в Индии я много путешествую поеду. Там, знаете, сейчас атмосферу, люди, от них энергетика идёт другая. Но если вы приезжаете, например, в Рыбацкий, вот, мне что поразило, я помню, это было в Южной Индии, в самой южной точке Индии, вот где уже Шиванка видна, где там история Рамачандры, там крак, храм красивейший. И мы взяли велосипед, мы поехали по этой косе, и мы ехали в деревню Рыбаков, где вот едят мясо, и там энергетика другая. И первое, что я увидел, я был потрясён, как люди ругаются и дерутся на улице. Когда вегетарианские вот эти поселения прошу у них этого нету как-то даже в крови. и Люди, например, собаку. Как сделать любого доброго шарика злым псом, который будет бросаться на всех и кусать, знаете, через неделю? С сырым мясом его надо кормить неделю, там, ну, до месяц Это вот охранные собаки, они бегают по клетке, грузят клетку на людей, бросают ненавижу, там, в глаза. Просто с сырым мясом его покормить, В Китае... Рыбы чуть меньше меньшей степени тоже. В Китае, вы знаете, пытка была 20 дней, да? Человеку давали только мясо. И он умирал через 20 дней в страшных муках. Но он становится все злеем деградировал и так далее. Поэтому питание очень важно. С питанием мы получаем информацию определенную, энергетическую. И второй дом он показывает, как человек будет питаться. Если второй дом ну, закрыт, поражен, то такой человек он очень питается, знаете, на ходу. Это сразу можно уже знать, что у этого человека будут проблемы... Он говорит, на ходу бургеры, гамбургеры там. У человека даже подсознания нет, что питаться надо правильно, в режиме. Он все в рот пихает, там все погреб. Все. И второй дом, еще почему очень-очень важен, он показывает родительскую семью. а Родительская семья э, практически, ну вы знаете, что характер ребенка, формируется до 5 лет. То, ну в детстве. И, и большинство комплексов мы берем от э, родителей. Если очень много, я, я, например, приходит человек, и у него карты не сходится. Я вижу проблемы со вторым домом. Я вот очень часто я так откидываю и расскажите про вашу семью что-нибудь. Как у вас папа был, как у вас мама. Человек рассказывает, и все становится ясно. Потому что большинство комплексов мы берем с детства. Например, если э, неожиданно бросил отец, там особенно девочка, говорю... У нее вот, закрывается мужской аспект. Понимаете? Она считает, что она не принимает не может достойной любви от мужчин. Там есть целый комплекс. Я вот это стал изучать даже в западной психологии. Я увидел, как это глубокое действие. И поэтому второй дом он очень важно Он показывает семью человека. А один из главных показателей кармы человека это его семья. Как вы понимаете, родиться в семье наверное, уголовника, пьянца, пьяных там то это не такая уж хорошая. Там. Единицы, кто может подняться. Согласны? Если в детстве ребенок наблюдает, как папа пьет, маму орет, его бьет там. это комплексы на всю жизнь. С другой стороны, если человек рождается в благочестивой семье, чистой, духовной, где очень дружная, любящая атмосфера, это как нежный ну, маленький росток, он очень дает бурный просто такой, очень хороший. Поэтому второй дом, он очень важен, поэтому. вот его надо разбирать. Ну, тут, в, в общем-то, большинство все это написано. Второй дом отвечает за оратор насколько человек будет хорошо хорошо говорить. Он отвечает за зрение, ну, за питание. Да? Речевые дефекты по второму дому смотрятся. То есть, второй дом, он очень важен. А в принципе, все дома важны. Да? Каждый дом, он показывает сферу жизни. Помните, я вам вчера говорил, да? То есть, зная какой-то дом, насколько хорошо или плохо он расположен, вы можете очень-очень много говорить про него, да? Вы можете очень много говорить человеку о, о этой сфере жизни, например, как она у него, как карма человека. Вот человек рождается, у него второй дом очень хороший. Это значит, в прошлой жизни он был бы очень сил, он был бы хорошим родителем, он, он следил за питанием, следил за речью, никого не осквернял. Потому что в Бхагавад-гите говорится, что речь должна быть правдивая и приятная для слуха. Мы должны говорить никого не беспокоя своей речью, очень следя за речью. Нужно говорить правду приятными словами многие идут и наслаждаются сейчас я правду ма скажу сейчас". третий дом третий дом его так и называют дом смелости дом собственных усилий и короче такой ну, дом Чем он очень силен, чем он очень хорош, это то, что если у человека карта слабая, но третий дом сильный, он показывает, насколько у человека будет сила боли, ну вообще, насколько он будет э, ну, активен, насколько он сможет достигать чего Это дом авантюризма, у Остапа он был Дом младших братьев, дом литературного творчества, литературных, насколько человек сможет хорошо писать. И этот дом, так как он представлен близнецами в абстрактной карте, он показывает, насколько человек будет коммуницировать с другими людьми успешно. Это дом коммуникации в том числе. Если третий дом закрыт, то человек, особенно если второй еще дом закрыт, то человек, знаете, ему надо всегда ходить тише, ты главное ничего не говори. Смотри на людей и улыбайся. А еще лучше не ходи вообще никуда. Потому что у такого человека очень плохо будет с коммуникацией. Но третий дом он показывает, насколько человек коммуникации. Это так отвечает за драму, в какой-то степени за рисование, за почерк человека он показывает, продюсеров. Дом коротких поездок. Насколько человеку будет успешен в коротких поездках, насколько ему ну, это нужно и так далее. Если он поражен сильно, то у человека может быть много коротких поездок, ну, где-нибудь за решеткой, не знаю, в каком-нибудь товарном вагоне. Если хороший дом будет путешествий, то очень выгодно и так далее. То есть именно короткие путешествия. Младшие братья, насколько нам принесут счастье, тоже по этому дому показывают. Если их нет, то это не так страшно, как вы думаете. Иногда, может быть, поэтому хорошая карма и проявляется. Четвертый дом. Четвертый дом... Каким знаком представлен? Раком. Следовательно, он отвечает за грудь, область груди. И как вы понимаете, он, помните, я вам говорю, он прямо под нами, он самый далекий от нас. Да? И он показывает нашу глубинную внутреннюю жизнь. Он отвечает за внутренние эмоции и он отвечает за чувство удовлетворения от жизни. Насколько человек будет удовлетворен от жизни, показывает четвертый дом. Он отвечает за сердце и за все сердечные страсти. За сердце и в физиологическом плане, и в переносном эмоциональном. За все сердечные страсти. Но этот дом один из важных, потому что человек, мы видим, насколько человек удовлетворен жизнью по этому дому. Вы не пишите многие вещи. Вы смотрите, если есть, что... Также он отвечает за недвижимость. И в том числе, кстати, за движимость, за машины. Какие будут у человека машины, какая у человека будет недвижимость. Сколько хорошего у человека будет дом? Все это видно по четвертому. Обычно, если четвертый дом закрыт, у человека даже физически дома нет. То есть, или есть, но с ним проблемы и так далее. Если четвертый дом очень силен, человек всегда будет дом хороший. Пятый дом. ему знак, как представлено в астрокнотах. Колев. Mm -hmm. Симха, Симха ноября это радость. Так что лев это радость. Астрологические строги считают, что же благословенный замуж находит. Итак пятый дом пятый дом он очень важный по большому счету тут даже не знаешь какой один важнее другого да но в принципе вы видите все сферы жизни очень важны пятый дом он представляет льва и пятый дом это дом огня дом марки это один из самых таких ну, все дома харма извините они очень важны это дом огня и он он показывает пурувапуню кредит с прошлой жизнью Пурва-пуни – это простое такое для русского слуха слово, Это кредит с прошлой жизни. Что значит, какая пуния? Пурва-пуния – это кредит с прошлой жизни. Санскринское слово. То есть, насколько человек будет чести. И одно из основных показателей благочестия человека, особенно для женщин, показывается в ее детях. Да, вы знаете, если дети счастья маму приносят, то... и пятый дом, он именно представлен детьми. Пятый дом, он показывает все о детях у вас, количество их. Есть, тут есть хоть одна женщина, у которой больше пяти детей? Нет, ну видите, по ведической ну, такой философии вы считаетесь несчастными женщинами. Ну, еще время есть у многих. Я думаю, занятие лидической астрологии на вас поделится. У нас, знаете, вот я я не шучу, вы можете мне верить, может нет, но у меня почти на каждом курсе, когда проходит курс, то кто-то беременеет. Нет, это многие издеваются, все эти шутки, но это к этому не относится. Причем беременеют те, кто не мог 5-10 лет забеременеть. Я серьезно говорю. Я даже хочу, ну, вот я статистику веду. Вот меня... Нет, ну, не буду сейчас рассказ как забеременеть, но... Теоретически открывается, ну, ушается карма очень сильно по пятому дому, по руку не. А, у меня, вот, сейчас курс, он тоже перерос профессионально. Группа, там три женщины забеременели, две не могли забеременеть. Одна вообще, это ее первый ребенок, это 10-летний. Вторая вторым ребенком 7 лет не Итак, пятый дом – это дети. Это мораль и нравственность еще. Это чтение мантр и молитв. Ну, вы люди духовные, вам не интересно, он еще один сферу жизни представляет. Это романтичные отношения. Сразу опять ожирили. И он, это пятый дом, точнее он показывает в ведическом, классическом, сколько человек получит любви от мужа. То есть не человек, а женщина здесь. Там был в ведах написано, сколько женщина получит любви от мужа, это смотрится по пятому дому. Ну, вам, я понимаю, главное молиться, то Но есть люди, есть женщины, точнее, для кого это важно. Вот, там. Пятый дом, это дом романов, если особенно Венера слабая, пятый дом. У человека романы одна головная боль, и ему, и его близкие. Вот, и там, а потом выходит замуж и говорит, вот, скотина, не любит совсем. То есть Пятый дом в этом отношении очень важен. Мантры, молитвы еще, сколько человек врусит. А, инвестиции еще, запускать инвестиции. На бирже, стоит ли человеку вкладывать куда-то в инвестиции, спекуляции. Вот Интеллект он показывает, мудрость глубинная из Насколько человек рисовать хорошо будет. У меня уч училось, вот он закончил сейчас курс профессиональный. Художница одна известная в Израиле. у нее трое детей таких хороших, и Пятый дом сильный, она хорошо рисует. И Пятый дом он очень важен для спортсменов, кто спортом занимается, раз, два, три, четыре, кто бежал. Вот, там Динамо не пробегало, нет, но там... То есть, вот эти, именно, насколько человек будет успешен в спорте, показывает Пятый дом. Поэтому каждым нашим поступком мы закрываем или усиливаем какую-то планету или какой-то дом. То есть, хороший спортсмен и хороший биржевой трейдер – это природа на одна примерно? Обычно не всегда проявляются прям все хорошо, конечно. Или если это дома ослаблен, нельзя сказать, что прям все будут плохи. Но в какой-то степени это так. Почему? Потому что игроки на бирже, да, это игроки, это это дух должен быть. И спорт, он подразумевает дух вызова, дух игрок. Спортсвены обычно много путешествуют. Потом возвращаются, там дети везут. Романы там. И Я утрирую, ну просто логика в этом есть какая-то. Что? В фильме там ну как в Гаврук, в Павлехнадапу, Я на бирже насчет а, знаний, статистики, статистических приходит. Я как бы... Ну да, да, то есть связь есть. А не бежит там, Ну не бежит, да. Не бежит. Итак, шестой дом. Я думаю, мы его пропустим. На ночь влядя про него не рассказывают. Это дом болезней, врагов и долгов. То сколько у вас этого всего будет в жизни, шестой дом показывает. Чем сильнее дом, тем больше будет, тем более сильнее будут враги, долги и болезни. Этот дом показывает, насколько человек будет конкурентоспособен, насколько он он победит или его конкуренты. Он отвечает за сервисную работу, вот, за ресторанный бизнес, за полицейских и медперсонал. Но обычно имеется в виду персонала это не глава больницы, но ну, и, в принципе, все медики. И дядя по матери еще, да. А если средний дом сильный, массивный дом конферентоспособности? Высокая или низкая? Да. То по матери связан жестко с болезнями, долгами? Дети по матери Дядя по матерям. У меня, кстати, это работает в какой-то степени. Нет, нет это не так немножко. Ну, просто показатель это не связан. В принципе, дядя по матери Он плохой, потому что каждый дом, он отвечает кого-то из живых людей. Поэтому просто это... Ну, как, смотрите, это какая логика? Четвертый дом – это мама. Третий дом от четвертого – это шестой. И он показывает младших братьев э, ну, мама То есть, Они это здесь другая власти. логика. Что? То есть, если у вашей сестры есть дети, это не значит, что вы будете им как проклятие. Это нет. Седьмой дом. Про седьмой дом, я думаю... Если честно, я даже не знаю, вы группа такая духовная. У нас в плане есть это провести занятия по нему. Но я думаю, вы заснете, это занятие будет по сексу. Про отношения с партнером, знаете, в три часа вы такие духовные будете плеваться, я не знаю. Поэтому, если вы, в принципе, против, мы, наверное, даже это занятие Вот, чисто как смотреть сексуальный уровень человека, как смотреть, насколько сексуально новое. Люди под... Все у нас... Зачем? То есть, это такое знание будет, я не знаю, но... Если вы не заснете через 15 минут, то мы его Седьмой дом представляет сексуальные страсти. Он представляет партнеров по браку и вообще партнеров в общем, партнеров по бизнесу. И он показывает мж за границей, насколько человек будет успешен за границей. Почему так вздыхаете? Томно. -то -то... Проживание за границей. Вот у многих людей э -э -э, и женщин тоже. Ну, в Израиле, например, за границей. У них в седьмом доме там комбинации для успеха за границей. И все это можно увидеть. Вы можете к концу даже первой ступени вы можете сделать карту человека и сказать, а, так ты такой только а так тебе... Правда, шахнуть ты поедешь. можно Седьмой дом также показывает, ну, поясницу и судебный тяж. Судебный дом. Шестой дом какой-то в принципе, тоже показывает. Восьмой дом это очень интересный загадочный дом какой знак его представляет скорпион это знак он показывает за наследство отвечает за наследство за прибыль в результате чьей-то смерти Нет, это не так плохо знаете не так страшно иногда иногда вас ночью будет звонок но ну, не не так часто не всем это может такой звонок услышать например. У вас там дядя Хаим в Америке есть? Или дядя Иван Васильевич там такой-то? Троюродный брат ваших там прабабушки. но ну, может и есть, ну и что? Есть, есть, слышал, и что? Что надо, короче. Так вот он умер, ну и, ну, и что? И он оставил 10 миллионов вам наследство И уже как-то и ночь да, веселей пройдет. Вот. То есть и дом он это показывает, он показывает также страховки. Нужно ли человеку страховаться или нет? Второй дом от седьмого, он показывает, насколько богатый будет муж. Он показывает деньги от партнера по браку. У меня сегодня была девушка такая на консультации. У нее в этой жизни были две или три серьезные связи, и все были очень... Я говорю, у вас мужья или партнеры очень богат Да. То есть там миллионеры такие очень То есть это показывает восьмой дом. насколько человек получит денег этот. Мне одна женщина пишет, муж такой, скотина, работает, все в минусе, я за нее все пошел. И у вас карма такая, восьмой дом закрыт. Она чего закрыт? Вот, восьмой дом. И восьмой дом, он он пока он отвечает за гинекологию, он отвечает за урологию мужчин. У... у одной вот моей знакомой но ну, точнее, это семья, ну, это знаю, и его жена, у нее закрыт вот восьмой дом, там Меркурий падает, и она не может родить, у нее от того что будет рематочная беременность. Это восьмой дом все показывает. Потому что определенную силу половых органов, все проблемы, это тоже все показывает э, восьмой дом. Восьмой дом показывает еще э, сексуальную привлекательность. Например, первый дом Венера, они показывают, сколько люди привлекательны. Но есть человек, он вроде бы не красив так внешне, по но он может быть очень привлекательным для противоположного пола. Именно сексуально привлекательным. Это не обаятельность, это именно сексуальная привлекательность. Иногда человек такой, да это не химия, ну может и химия. У многих вот секс-бомб, у многих таких вот, ну, которые считаются именно сексуальными символами, у них восьмой дом очень сильно. Ну, вот. Как восьмой дом важен или нет? Очень. Ну, а липись смерти пошло. Липись смерти, как липи человек умрёт. Но я перестал этому учить, а то Если вы узнаете, каким видом смерти вы умрёте, то это может быть не так хорошо или А, он интуицию это дом еще опытных наук. Я запущу. Продолжение жизни. Это дом оккультных наук. Он отвечает за продолжительность жизни. это дом очень важен для продолжительности жизни. Очень интересно, чем сильнее седьмой дом, чем человек короче живет. Чем сильнее восьмой дом, чем человек дольше живет. Почему? Да? Чем более человек секс сексуально страстен, активен через тем он меньше живет. По восьмой дом, наоборот, человек может накапливать энергию. Когда он накапливает, он становится еще более привлекательным. Есть очень много людей, вот я вижу, знаете, особенно вот есть мужчины, которые, ну просто вроде бы несчастны, 35 лет, да, там 40, они не, хотят с жениться, не до... они ходят с каждой девушкой, встречаются, или девушка начинает со всеми сердцами. Они теряют шарты энергии, они не могут найти одного партнера, потому что для того, чтобы найти одного хорошего партнера на всю жизнь, надолго нужно быть верным и сохранять ну, верность и энергию. И это для мужчин не меньше относится. Особенно восточные вот, философ психологи, они любят подчеркивать это в основном для женщин. Но я изучал это и для мужчин это очень важно. Хотя даже статистику делал. Много мужчин, знаете, они там, не знаю, каждый месяц там говорят, вот у меня это, вот я с этого, вот это, это, это, это, это, это" и, все, и энергия все уходит. Человек становится все менее ну, привлекательной, и жизнь сокращается. И этот дом отвечает за интуицию, за оккультные науки. Несчастные случаи, хронические заболевания, ну, да. Важен для разведчиков, это я объясняю, потому что это очень дом тайны Скорпион – это самый тайный дом. И вот скорпионы налицетворяют вот все, что мы говорили. Ну, в принципе, тут есть... А, кстати, алименты, до да. сколько... Какие элементы женщина получит от мужа? Высшего. Одна ученица, она говорит, раме, все, я решила не разводиться, вы были правы, да. Потом она говорит, да, все равно восьмой дом у меня закрыт, алименты все ночью не дождешься. И вы, практичный подход. Девятый дом. Девятый дом после первого, считается наиболее важным, самый важный Если девятый дом закрыт, то у человека может быть много очень проблем в жизни. И, и почему? Он показывает пхагья пхаву. Пхагья пхава – это дом, хаги это удача, дом удачи. Если вы неудачны, да, то как бы все хорошо бы не было, то все равно жизнь уже не будет такая. Это он показывает, насколько удачный человек. И откуда это, откуда приходит удача? Это говорит, насколько человек был в прошлой жизни… Он следовал своей дхарме, потому что это элемент огня, он проявлен здесь максимально. Это стрелец олицетворяет, и это показывает, насколько человек духовен, насколько человек чистен, был в прошлой жизни, насколько он был религиозен. Но религиозен не в плане, что он ну, кланялся 20 раз именно внутренне разлитий, насколько у него связь с Богом была тесная. Религия, философия, отношения к Богу, поклонение к Богу. Мудрость, высшие знания, путешествия, вот то, что здесь, духовно просветительная работа, насколько человек целомудрен, был предан партнеру. Вот. И в принципе, чем он самое важное, наиболее важное, он показывает Отца и Духовного Учителя. Потому что, говорится, особенно для женщины этот дом, он очень-очень важен. И для мужчины тоже, но чуть в меньшей степени, потому что этот дом представляет мужскую энергию. Если у женщины отец плохой, у нее плохие связи, то обычно она проявляет на него агрессию, злится, ругается, что у нее может закрыться мужская энергия, и тогда у нее будет со всеми мужчинами, так даже мужем. Я, кстати, лекции Лазарева слышал, вот он анализировал там. Женщин, у которых вот не было отца или с отцом проблемы. И обычно 99% у них очень проблемы в браке потом возникали. Если они не закрывали обиды на отца, если они не закрывали обиды на ну, мужское божественное И девятый дом, он также представлен как гуру, как учителем. И имейте в виду, это не то, что гуру, это в прямом смысле, который сидит где-то там в Ямалаях, вы приезжаете, такой постоянно... Вы, например, вы обладаете этими знанием, вы вопрос придёте на работу, начнёте делиться. В этот момент вы энергетически станете гуру вот это давать просто Или рассказывать кому-то. Вот вы едете, спросите, что вы учите. Человек начинает вы ему начинаете давать высшие знания. Вы в это время попадаете под категорию девятого дома. Если у человека девятый дом закрыт, он к вам плохо относиться, и он не воспримет от вас знания. Понимаете, я вам говорил, что Ведическая философия, она объясняет, что душа в этом материальном мире, она может скрость, ну, путешествовать с одного тела в другой миллионы лет. До того момента, пока она не встретит истинного духовного учителя, через которого она получит истинные знания, и благодаря этому только она может просветиться. То есть все, зависит от, все определяет общение. И девятый дом, он показывает это. Потому что девятый дом, это еще показывает внутреннее смирение. не бесполезно, просто надо мягче и О, вот у меня училась одна девушка, если честно, я ее больше взял из сострадания, у нее карта плохая там, по многим аспектам, принципа здоровью, по делам, по личной жизни, ну все, Марс мощный, на девятый дом закрытый, я не беру обычно таких, потому что я знаю, рано или поздно не нее будут проблемы, и она проучилась полтора месяца, два, потом стал возмущаться, что-то ругаться, там всегда спорила такая, всегда агрессия. и просто так вот даже, Вот если мы просто говорим, да, эти ну, какие-то вещи выходят впервые, чтобы нас там разговаривать, нормально. Но когда вот ей, любой человек, который попадает ей как учитель, у него мощь не идет агрессия. Отца на своего ненавидевый и так Поэтому девятый дом, он важен вот этим, в этом смысле. Вопросы по девятому дому? Десятый дом. Десятый дом – это дом зенита, дом, то, что находится над головой. Он показывает, насколько человек будет успешен в Корее. Я видел тысячи гороскопов, и я знаю это точно, 60 если й дом закрыт, человек не достигнет успеха в Корее. Он может стать богатым, но тут другой немножко момент. Десятый дом он показывает пратиштху. Пратиштха – это еще более легкое слово для русского слуха. Пратишка на санскрите – это... Уровень иллюзорных достижений или просто иллюзорные достижения То это лучше? Называется да. подробно, что это иллюзорные. Сейчас я попробую объяснить. Что такое пратишка? Это очень хорошо. Вот вы, например, на Ваганьковское кладбище придите. Или на какое-нибудь большое кладбище, которое уже долго. Да? Вы будете идти, и вы будете что видеть? Пратишку. Смотрите штангу. Эту. Здесь лежит великий штангист. Там чемпион мира такой. Дальше, там книги какой-то, вот, вот здесь лежит великий писатель, да его должность. И вот эта протишка она остается здесь, мы ее не сможем взять в следующую жизнь. Понимаете? Но протишка она показывает тот высокий уровень социальной известности, который мы достигли в этой жизни. Что? Социальный уровень. Именно как люди будут воспринимать человека, насколько человек будет известен благодаря своей деятельности. Насколько он успеха в карьере достигнет. Этот дом зависит от того, насколько мы в жизни в прошлых жизнях и в этой, мы бескорыстно служим миру и мы заняты по своей природе. Паломничество показывает мирскую силу, почет и статус. статус, который человек достигнет в этой жизни. Это а, да, так, ну, в принципе, десятое дом ясно, но да? это очевидно. Любая планета в нем, она обычно приносит славу успех в деятельности. Это считается благословение с прошлой жизни. Одиннадцатый дом. Одиннадцатый дом – несколько запутанный дом. То есть сразу так не представляешь, но он представляет дядю по отцу. И если вам это как-то хорошо. При слове «дядя» по матери все как-то занервничали. Все вспомнили дядю. Кто-то вздохнул. Убрет дядя, ничего и не оставит. Но одиннадцатый дом он показывает старших братьев, в первую очередь, из родственников. Он показывает, этот дом, третий дом камы да? Третий дом желаний. И он показывает, насколько у человека будут его амбиции и желания выполняться. Это дом амбиций. неожиданных финансовых прибылей то что вот, помните в советском союзе называлась халтура да вы можете работать учителем английского до обеда а после обеда пошли по халтуре или дали несколько уроков и у вас это получается больше чем ваша зарплата если одиннадцатый дом сильный этот дом он очень важен для бизнесмена если он закрыт то неожиданные финансовые прибыли большие денежные потоки обычно не блокируются Поэтому у нас будет занятие, но я надеюсь, хоть оно вам как-то понравится, хоть не заснете, а то это, это я уже спрашиваю. Это будет про деньги, как смотреть материальный уровень человека. Так вот, одно из главных, это одиннадцатый дом, второй дом. Ну, там много моментов мы будем рассматривать, но эти дома, они наиболее важны. Он также показывает, насколько у человека будут влиятельные друзья. Знаете, даже не то, что предадут, 4 дом больше показывает окружение и таких друзей, а 11-й дом показывает ну, уровень друзей. Обычно, если он сильный, у человека очень влиятельные друзья такие. Знаете, вроде, как тебя зовут, Вася, да? кем ты работаешь, безработный, а как твоего дядю по папе зовут, Володя, а фамилия Путин, то уже как-то и по-другому относиться начинаешь. дядя Володя там. То есть он показывает в принципе, насколько родственники, вот особенно брать ну, братьях, и просто друзья они будут влиятельны в социальный набор. Вот. Двенадцатый дом. Двенадцатый дом, когда я говорю про седьмой, про сексуальные страсти, кто-то тихо шептал двенадцатый, двенадцатый. Двенадцатый дом он показывает э -э, насколько человек по -э -э, будет удовлетворен в сексуальной жизни в этой жизни. Ну, какой кошмар он показывает уровень удовлетворения дело в том что он символизирует могшего освобождения и говорится что мы не можем достигнуть освобождения пока мы не избавимся от вожделения есть очень многие люди которые думают что сексуальное удовлетворение зависит количестве Да, да. Это не тот случай, когда количество переходит в качество. Вот. Но имеется в виду внутреннее удовлетворение, потому что 12 дом также символизирует следующую жизнь. он В принципе, его называют дом потерь, дом расходов. Вы знаете, есть люди, которые сколько бы денег ни приходили, у них дом расходов сильный, они много легко тратят. Им надо учиться тратить там записывать расходы и так далее <связывая> это дом также удаленных мест монастыри тюрьмы больницы Я как один человек спрашивает, что мне делать? Я говорю, ну лучше в монастырюте. Ну, он говорит, куда? но не ушел, и его в больницу забрали. То есть 12-й дом показывают. Это также дом земель за океаном. Дом земель за океаном. Неизведанные земли. Например, если он сильный, то... Человек очень получает, например, выгоды, просто даже энергетические. Вот я знаю человека, вот у меня друг здесь, он богатый, он живет в Америке, а в Москве у него в основном, Ну, у него и в Америке корпорация, и здесь. И он летает на работу на две недели. Так он летает, ему уже чуть ли не под, там, ну, 50, скажем так, с плюсом. И он летает, кажется, нормально, наоборот, он у него, Это 12-й дом. То человек получает дом показывает насколько мы были благочестивы в этой сфере жизни в прошлой жизни это каждый показ но именно в этой сфере понимаете следующий 12 дом тоже смотрится но в принципе очень зависит как мы в этой жизни еще живем и 12 дом показывает какие спальни будут у человека Я не знаю, дело в том, что, ну я понимаю, для вас это скептика, но по ведической э, и психологии, и э, ну, астропсихологии, философии, очень важно спальни. Как вы думаете, почему? Отдых. Да? Отдых. отдых, ну отдых. Отдыхать можно и на кухне. Секс, окей. ведь все-таки не все земное вам чуждо. 12 Ну, почему спальни важны? Потому что они символизируют сон. Во сне мы проводим от трети, невежественные люди проводят до половины через свои жизни. Чем больше невежество считается, тем больше сон у человека, тем нужно больше сна. И спальни, они очень оказывают влияние на подсознание на наших, понимаете? Слушай, очень важно, чтобы в спальне рядом должна там Бхагавад-гита или тора лежать или Библия, что-то духовное какие-то вещи. Ну что, то, что вы спите, во сне атмосфера этой комнаты она входит в подсознание. Поэтому сейчас люди спят там бардак такой, телевизор всю ночь там играет, Телевизор не должно быть, должна быть такая спокойная, сотвечная атмосфера. Красный цвет не надо красить. Потом год поспите такой спальня, потом будете по ночам, по утрам выбегать и бить всех подряд. Оранжевый? Оранжевый? Да. Этот цвет отречения, монаш, можно. Ему приставать не будет. Это. Это решит многие проблемы. Лучше белые, нейтральные, успокаивающие такие вещи. Черный тоже не надо, а то будете всю ночь плакать и скорбеть. Безбедность. Желательно... Ну, желтый это тоже цвет такой определенной неожиданности детства. Желтый, он, он бы с, с отличной, это благоприятно. Но не в вот страсти не, не делать. Красный, черный, такие. А Ну, если особенно хотите цвет, и нервы, я не знаю, не помешает. Поэтому от, а, в спальне очень важно, как вы спите. А по крайней мере, в спальне должен быть порядок. Если у вас нет времени навести... Дома порядок, вы пришли усталый, хотя, говорится, брахманы, ну, брахманы – это высшее, они никогда не жалеют время на наведение чистоты. Вот, но если нет времени, то в первую очередь в спальню уберитесь, должно быть чистым, вот вся пыль грязь она в сознание входит, и там не должны быть всякие портреты, знаете, там Иван Дрожный убивает свою сыну, и так далее, какие-то насилия, сексуальные вещи не должны быть, там должно быть что-то очень такое с отличной мягкой. Да. Вообще, бывают еще однокомнатные квартиры без питьев. Это значит, что вы ее должны всегда упирать? Нет, не ну, в этом смысл, а как вообще вокруг. Это не очень Стал. хорошо спать в той комнате, где проходит вся коллективность ну, где вы кушаете. Да, кухня и коридор. А, да. Ну это помните, как Чукча приехал во Францию и выходит, говорит, вот здесь у нас спальня, вот здесь спальня для детей, вот здесь кухня, здесь кухня для этого, здесь зал приема гостей, здесь это, вот здесь, говорит, туалет, вот здесь там, ну, для мусора, он там ходил, ходил, ну что, говорит, у меня то же самое, только без перегородок. <реш> <реш> вот, поэтому перегородки лучше ставить хотя бы, да, потому что энергия и особенно, например, телевизор вы знаете, 95% программ которые через телевидение идут, они имеют разрушающую природу и если у вас телевизор в комнате играет и вы там спите, подсозна вот это есть вот это все то, что происходит, да, там то это все остается в подсознании, то есть это остается в баурии этой комнаты, потом это входит а на Надолго. Я вам очень советую, если вы въезжаете в новый дом, или вы хотя бы раз в месяц сделаете, брать кусочек навоза в воде, и когда вы моете, если хоть немножко навоза есть в воде, это смывает всю отрицательную энергетику. Потом есть благовония, я не знаю, сегодня нет, но может вы кто-то очините. Вы, попросите есть благовония с Индией, они такие предложенные, вы ими проходите, тоже энергетику очень смывает. Но вода с навозом, она... Вот если кто из вас видит ауру, энергетику, вы прям... Я никогда не путаю, если я захожу, вот я вижу комнату навозом вымытой, это очень чистое... Вы зря смеетесь... Нет, я именно сказал коровьим навозом, понимаете? Не лошадиным, не человечьим, это очень важно не перепутать. Потому что корова это священное животное, и говорится, что все, что от нее есть, это все благоприятное. Понимаете? Молоко, когда он убирает кожи потом навоз, он антисептик сильнейший. И он на энергетическом плане убирает. Это медики вам скажут врачи. И он не воняет навоз. Вы зря смеетесь. Если вы знаете... Сухой навоз, он не воняет, серьезно. У него свой специфический запах. Ну, может, если сразу от коровы горячее, то... -то вот. Это то, что я вам хотел рассказать сегодня про дома и... Знайте. Какие у вас тут вопросы? У меня такой вопрос. Вы вот, только перечисляли, что, что, можно, ну, что должно находиться в спальне, чему лучше не находиться. У меня такой вопрос. Если в спальне находится... Очень важно и кому еще находиться. Ну это да. У меня в спальне находится оружие, и он, как бы... не, не лучше оттуда. Да? Хорошо. Как говорится, даже сит... если... Не Нет, конечно. Это длинные путешествия, это на несколько лет могут быть путешествия. Длинные, очень долгие, ну, повремя, да, что, что, что тут? Есть короткие путешествия, есть длинные. В каком длине? Девятые. И очень важно, кстати, вообще желательно, вот я, я читал это, я раньше в Евгении это читал, но я читал сейчас и несколько научных исследований. Особенно мужчинам, супругом лучше не спать на ну, вместе. Мужчинам, супругам. Не, мужчинам, ну, в супружеской жизни. Женщинам это меньше. То есть, если мужчина и женщина, ну, спят на одной койке, женщина, она подсознательно так как она то разум, то чувствует, она быстро привыкает адаптироваться. подсознательно она, наоборот, расслабляется вместе. Мужчине лучше не спать с супругой, потому что он минимум 4-5 лет, привыкает. Ну, потому что западный образ жизни он стал то, что в одной комнате есть, ну, супруги спят. Это не очень хорошо считать. Мужчина нервной, нервной системы не отдыхает толком, если близко. И вообще во всех традициях продвинутых восточных, даже была мужская и женская комната отдельно. В Аюрведах говорит, а сейчас я изучал, сейчас я прочел, что это современные ученые говорят, что 75% развода, развода чуть ли не по этой причине. Что вместе спят, идет внутреннее тело, подсознательных взаимосвязание. Там какая-то доктрина, но Ирведа говорит, это очень может к разводу привести, если в комнате Нет, Поэтому спальни есть. очень важны во многом. В России тоже так было. Помните, графини не пустила графа в свою спальню? Да? У каждого, потому что у каждого человека как бы... Ну, если очень большой уровень любви, именно безусловный, уровень отдачи, люди поддерживают друг друга, тогда еще это допустим. Но в принципе каждому человеку нужно какое-то пространство во сне. Поэтому двенадцатый дом, он очень важен поэтому 12 Двенадцатый дом, он из-за этого становится очень важным. Спальня, не очень определяющие на нас здесь. И все это, и в русской культуре, и в древнерусской, и во всех культурах это было очень важно. Поэтому это только чукчи могут себе без перегородок жить. Вот, еще какие-то есть вопросы? Что значит йога в двенадцатом? Что йога? А, он показывает йогу. Это йога, занятия йогой и так далее. Что человеку, ну, насколько было приятно за него. Да, последний вопрос. Показывают, я не помню, отчима, соответственно, то ли мальчик или мальчик. Да. И приемный день. показывает Но, в принципе, в первую очередь, они показывают биологически. Потому что это считается не очень хорошо, если человека воспитывают не биологический отец. Потому что тонкая энергетическая связь – это именно биологический. С биологическим образом. Хотя очень очень может заменить, и это все будет здорово. Но в принципе, вот сейчас очень принято, ребенок не знает, родился и папы не было, мама быстро замуж вышла. И всю жизнь воспитывает отчим не биологический. Подсознательно мы все знаем друг о друге. Мы знаем, что это. И ребенок очень часто вырастает с агрессией к отцу. Он не понимает почему, но не подсознает, говорит, это не твой, не твой. Поэтому многие психологи восточные, хомеопаты я знаю многие, не советуют говорить детям.